Как вы, Тимоти? О, да. Я так понимаю, тоже могу обойтись без церемониального представления. Ну, разумеется, Кирилл Степанович. Вы обо мне наслышаны, я вас. Олигарх налил себе минеральной воды, с залпом, будто это был крепкий шнапс, выпил полный стакан и выдал. Что вы знаете о рапсе? О рапсе? Да, о рапсе. Следовало признать, Малышевскому удалось огорошить Мазур. Мазур, откровенно говоря, малость растерялся. «Дайте тысячу попыток угадать, с чего начнет разговор сиякулы капитализма, ведь не угадал бы ни за что. Последнее, о чем подумал бы, так как раз о Рапсе, о котором Мазур имел весьма поверхностное представление, о чем и не замедлил честно доложить товарищу олигарху. Рапс... «Это сельскохозяйственная культура, из которой производит рапсовое масло, каковым вроде бы наряду с оливковым, заливают шпроты и прочие рыбные консервы, и, поверите ли, на это мои познания исчерпываются». «Нормально», — кивнул Малышевский, совсем как умудренный опытом учитель, выслушивая бойкий ответ «отличник». «Большинство вообще не знает такого слова «рапс» или путает его с «рамсом» карточной игрой» а также полубандитским, новорусским арготизмом, который означает просто ошибка, прокол. А между тем, раб, тема волнующая волнующий, многообещающая. Издевается он, что ли? — подумалось Мазур. — Такой непонятный простым людям олигархический юмор, что ли? И про биодизель, разумеется, вы слышали? Слышал кое-что. Мазур пожал плечами. Топливная добавка, которая что-то там повышает и что-то там улучшает. Если быть точным биодизель, это метиловые эфиры жирных кислот, химическим путем добываемые из растительной массы. Но в основном все верно. Его добавляют в обычную солярку, и двигатель спокойно может работать, только уж на биодизеле, что, кстати, лишь повышает сроки его службы, уж не говоря про экологичность. Известно, как в Европах бьются за экологию, Потому потребление биодизеля там возрастает в арифметической прогрессии, а в ближайшее время следует ожидать прогрессии геометрической. Малышевский снова набулькал себе минералки. Не дать мне взять оратор на трибуне, которому требуется постоянно смачивать горло, ему что, слушателей, не хватает. Между прочим, еще двигатель танка Т-34 мог работать на растительном масле проявил образованность Мазур, воспользовавшись паузой. Ну да, кивнул Малышевский, и технологии производства биодизеля. В то время было тоже уже известно Только не было смысла этим направлением заниматься всерьез, когда вокруг полно нефти, ее запас казался неисчерпаемым. Сейчас другое дело. В последнее время возобновляемые источники энергии, Европа к тема номер один, во многом, кстати, благодаря нашим российским сторонам. Я имею в виду наши энергетические войны с бывшими союзными республиками, отключение нефти и газа и весь шум гам вокруг этого дела. Европравительство и отдельно взятые канцлеры с идеей уменьшить энергозависимость от России носятся сейчас как списанные торбы. Это чуть ли не главнейший их лозунг. Конечно, это все больше политическая болтовня, рассчитанная на собственных граждан. Никуда они не денутся, как миленькие будут покупать наши нефть и газ. Хотя потому что это дешево. Однако и в альтернативные источники энергии денежек европейцы намерены вбухать немерено. Например, постепенно переводить автотранспорт с бензина на другое топливо. Уже сейчас кое-где в Европе налоговыми льготами стимулируют потребители биодизелей. Вы уже уловили тему? Боюсь, я не слишком силен в топливном вопросе. Осторожно, сказал Мазур. Разве что в сугубо практической части. Куда и сколько заливать, да как за это заплатить поменьше? Крыша у парня поехала после яхты, тут к гадалке не ходи, поняла. Если вдруг заинтересуетесь темой всерьез... Олигарх похлопал крышке, лежавшего на столе ноутбука. У меня здесь подробный бизнес-план. Расчеты впечатляют. Тема, как я уже говорил, горячая. Свободных посевных площадей на Западе осталось мало. Масло жировые европейцам придется закупать в иных краях, причем закупать... Во все возрастающих количествах. Так вот тот, кто будет им поставлять всю эту музыку, скажем, рапсовое масло, на европейском рынке будет иметь неплохой навар и репутацию и честного торговца. И эту нишу я, чертовски, хочу занять одним из первых. Высаживать рапс на Украине, здесь же его и перерабатывать, это как с нефтью. Гораздо выгоднее продавать продукты переработки, чем сырье. Плюс лишние рабочие места для своих, а не для европейских работяг. Причем, в первую очередь, для каких-нибудь арабских гастарбайтеров. Вы видите что-нибудь плохое в этой затее? Хорошее дело. Как ни посмотри, подумав, не кривя душой, сказал Мазур. Вот-вот. Это хороший бизнес. И заметьте, бизнес честный в белых перчатках. И еще учтите, нет более сладкой мечты у бизнесмена, у любого, какого не возьми размаха и полета, чем мечта быть монополистом. Но на худой конец одним из лидеров рынка, одним из первых, протарившим рыночную дорогу. Биллом Гейтсом, короче говоря. Он снова постучал по ноутбуку. Я готов крупно вложиться в этот проект. Начинать, может, хоть сейчас. Но вот парадокс. Малышевский развел руками. от чего Отчего-то я не спешу вкладываться ни в этот проект, ни в кое другой еще.